Глава 12 Третий ярус я зачищал впервые. Здесь обычным делом считались твари четвертого уровня, справиться с которыми в одиночку было невозможно. Приходилось действовать самое меньшее подвое. Для верности мы разбились на две группы. В первую вошли студент, ястреб и я. Остальные составили вторую. Изначально предполагалось, что сначала мы, действуя все вместе, найдем проход в камеру королевы и только потом начнем очищать ярус от чужаков. После стражей перехода обычные твари не вызывают опасения, хотя бы психологически. Поэтому хотелось разобраться с самым сложным этапом. Все шло слишком просто. Первую тварь, богомола третьего уровня, мы заметили вовремя, и четыре огненных шара не оставили ему никаких шансов. Затем были прилепившийся к потолку скат, четырехуровневый плеватель, странная выбрасывавшая в стороны отростки лужа, еще один плеватель. Первые сложности возникли с офицером, прикрытым каким-то защищающим от магии знаком. Его расстреляли из автоматов. По сложившейся традиции, я держал пыльный шлем, поэтому первый удар неизвестного противника пришелся именно по мне. Все, что удалось, с трудом прохрепеть атака. Потом я целиком сосредоточился на ментальной схватке. Чужак давил с огромной силой. Мне чудом удавалось удерживать знак. Чтобы усилить защиту, я уменьшил площадь, охватываемую знаком, и не заметил, как один из бойцов нашего сопровождения вышел из сферы действия. Его аура отцепилась от заклинания и немедленно оказалась на виду. Позднее мне рассказали, что Руслан внезапно остановился, словно закаменел всем телом. Потом начал медленно разворачивать автомат в нашу сторону. К счастью, студент успел заметить странное поведение парня и вырубил его. Найти чужака, офицера, владевшего знаком той же природы, что и пыльный шлем, оказалось проблемой нескольких минут. Когда его обнаружили, пришлось одновременно сражаться еще с одним пятиуровневым чужаком, покрытым броней четвероруким гуманоидом. Этот тоже был офицером, на нем висел неизвестный защитный знак, который удалось скопировать палачу. Копирование, кстати, заняло намного меньше времени, чем в прошлый раз, сказали с тренировки. К счастью, знак удалось пробить двумя когтями, после чего чужака добили простым фаерболом. Как и предполагалось, эти двое охраняли проход, помочь Руслану мы уже ничем не могли. Поздно, его мозг оказался полностью разрушен. Я тоже временно выбыл из игры, поэтому наша группа отправилась на отдых пока остальные остались минировать выход. Твари, вырезавшие из камеры, подрывались на минах, поэтому нам периодически приходилось возвращаться и повторять процедуру. К счастью, новых охранников королева не создавала. Научники считали, чем сильнее тварь, тем больше времени уходит на ее рождение, хотя королева тоже растет. В целом, учитывая потерю всего одного бойца, мы справились с задачей успешно. Осталось только зачистить ярус. Работать оказалось сложнее, чем мы предполагали. Несколько раз встречались офицеры, которых целая группа одолевала с трудом. Приходилось постоянно удерживать не менее трех знаков одновременно. Скоро оболочка истощилась. Нам пришлось сделать перерыв на сон. Спать в гнезде не самая лучшая идея, но другого выхода не было. Использовать восстановитель из растущих на стенах кристаллов мы не решились. Ученые, изучившие воздействие восстановителей на человеческую энергетику, нашли слишком много побочных эффектов. После того, как весь ярус оказался очищен, нам пришлось сделать контрольный заход, и только тогда на смену пришли обычные люди. Мы оставались у перехода, пока саперы его не заминировали, наблюдали за установкой тяжелого вооружения. Только после того, как оборону окончательно наладили, нам разрешили выйти на поверхность и дать отдых измученному телу. Выход на свет принес не только облегчение. Сразу заболели многочисленные царапины, ссадины, ушибы, а пивоварень отправился в медпункт бинтовать сломанную руку. У меня соединился синяк во всю спину. Один из офицеров ударом плеча отбросил на стену. Из носа и ушей текла кровь от часто прошибаемых знаков. В похожем состоянии пребывали все. К ранениям добавлялась пустая оболочка и давящая усталость. Чижов, осмотрев нас вскоре после выхода и посоветовавшись с врачами, ушел ругаться в штаб. По плану предполагалось, что у нас будет два дня отдыха. За это время научники смогут обшарить весь ярус. Но в таком состоянии, как сейчас, двух дней не хватит. Факт очевидный всем, кроме начальства. Поэтому срок на восстановление увеличили вдвое. За четыре дня Даниил обещал привести всех в полный порядок. На следующий день мы дружно пошли на речку. Стояло раннее лето, погода теплая, и все свободные от дежурства солдаты собрались на берегу. Даже некоторые научники забросили свои занятия и сейчас нежились на лесистых берегах, выбирая первые солнечные лучики. Я сидел, прислонившись спиной к дереву, и слушал спор студента с ястребом. Слово «спор» не очень хорошо описывало ситуацию. Правильнее сказать, монолог студента время от времени прервался скептическим хмыканьем его оппонента. Разговор шел о весьма интересных новостях, пришедших из далекой звездно-полосатой страны. «Что мы имеем?» – риторически вопрошел студент и тут же отвечал. «Конгресс принял законопроект, запрещающий псионам занимать определенные должности и работать в некоторых сферах. С одной стороны, вроде бы мелочь. Пусть десяток врачей не сможет заниматься практикой, пусть, но на самом деле имеет место быть первый шаг в сторону геноцида». Фармацевтические фермы и производители хирургического оборудования вовремя поняли опасность для своих доходов и нанесли упреждающий удар. «Да фигня это все!» Ястреб пока что отбивался. Даниил говорил, его дружки нащупали пути к лечению рака. Против такого аргумента ни один закон не поможет». «Ты недооцениваешь силы пропаганды. Вот увидишь. Скоро народ начнут убеждать, что в мозгу псионов происходят необратимые изменения, которые приводят к полной деградации психики. Или заявят, что обычные люди подвергаются дискриминации, которые нужно устранить в целях равенства шансов на получение достойной работы. В зарубежной прессе уже появились первые заметки. Нашли повышенную агрессивность, шизофрению, другие отклонения». Будут делать все возможное, чтобы псионы шли в одну сферу, в армию. Остальные дороги перед ними закроются. И чем, по-твоему, все закончится? Борьба человечества с мутантами, люди Икс и профессор Ксавье в подполье? До да такого не дойдет. Но, попомни мои слова, вражда между простыми людьми и псионами неизбежна. Люди с магическими способностями не просто могут творить чудеса, выживать в убийственных условиях, жить дольше отмеренного большинству срока. «Псионы другие. Мы уже сейчас смотрим на мир несколько иначе. Что же будет лет через десять?» «Простой пример. Если тебе нужно переговорить с палачом и мобильника под рукой нет, что ты сделаешь?» «Пошлю ему зов или сам поищу». Я стрип пожал плечами. «Засеку ауру и ножками пройдусь». «Вот именно. Обычному человеку придется или орать во всю глотку, или ходить по лагерю, спрашивать всех встречных». Из таких мелочей складываются кардинальные отличия. И если научники поймут, каким образом гнездо активирует псионические способности, можно будет говорить о создании новой расы. А межвидовую борьбу по Дарвину еще никто не отменял. Американцы первыми поняли, чем грозит рост численности магов, и пытаются с ним бороться. Только ничего у них не выйдет. Пока существуют чужаки, будут появляться и новые псионы. Численность гнезд растет в пропорции. Требуется все больше бойцов для их зачистки. Нужны новые методики развития способностей. Человеческая природа неизменна. Глядя на нечто чужое и полезное, хочется получить такое же. Я имею в виду, мало кто откажется стать магом. Представься такая возможность. Или хотя бы воспользоваться результатом их трудов. Студент немного помолчал. Затем продолжал более спокойно. «Ты вспоминал Даниила, да?» Если он сумеет исцелять болезни, которые не способны лечить современная медицина, его ждет неминуемое признание. Но если будет существовать альтернатива магическому лечению, он обречен. Никто не захочет связываться с чем-то непонятным, возможно, опасным. Кроме того, есть обычная человеческая зависть. Ты можешь что-то, чего не могу я? Дай-ка я дам тебе в морду. Палач фыркнул, сдерживая смех. Было бы смешно, не будь так страшно. Противостояние неизбежно. «С одной стороны – разозленные и напуганные люди, с другой – одуревшие от свалившейся силы маги. Мы же не святые. Вспомни рассказы призрака. Процент преступников среди псионов не выше, чем среди обычных людей. Только из-за того, что за нами тщательнее следят. Искушение силой велико». «И что ты предлагаешь?» – это спросил я. Подобные мысли уже приходили мне в голову, но разрозненно. Студент первым объединил их своеобразный прогноз будущего». Выбор такой, или люди соглашаются с существованием параллельной цивилизации, идущей по пути альтернативному технологическому, или начнется война. Не сейчас я имею в виду, а позднее, когда проблема чужаков будет решена. Следует убедить людей, в первую очередь элиту, что существование псионов не угрожает их власти, наоборот, способно принести ощутимую пользу. На фоне вторжения сделать это достаточно просто. Постепенно маги должны создать новые профессии, которые не будут конкурировать с уже существующими. Предсказание будущего, генная инженерия, управление погодой, масса отраслей настолько плохо сейчас развита, что специалистов в них будут холить или леять. Потом постепенно псионы смогут проникать в остальные ниши. И только потом, когда люди привыкнут к существованию магов и не смогут представлять свою жизнь без их присутствия, Тогда можно создавать чисто магические структуры и объединения. Главное, чтобы и у людей, и у псионов появилась возможность существовать рядом, не задевая интересов друг друга. Идеальным выходом, я считаю, симбиоз, но простое существование тоже сгодится. Я еще долго вспоминал этот разговор. По совести говоря, Чижов совершил невозможное. Он настоял, чтобы нам выделили новые, улучшенные стимуляторы и увеличили срок отдыха еще на два дня. В результате теперь мы находились на пике своей формы. Тело слегка подрагивало от сдерживаемой энергии. Хотелось бежать, двигаться, мысли стали четкими и ясными. Движения окружающих казались замедленными и какими-то рваными, дерганными. Предварительный этап выманивания низкоуровневой мелочи из королевской камеры прошел успешно. Палач, сунувшись внутрь, сумел заметить трех офицеров. Причем первый выстрелил в него какой-то дрянью, пока второй пытался воздействовать на разум. Короткая пробежка стоила палачу снесенной воздушной стены и лопнувшего пыльного шлема. И сейчас он быстро восстанавливал защиту. Нас смущало, что ничего не удалось выяснить о третьем офицере. Он слишком хорошо закрылся. Видимо, висел на нем какой-то неизвестный защитный знак. Как и прежде, я держал растянутый над отрядом пыльный шлем. Ментальные воздействия давались мне лучше всех, поэтому моей задачей стала защита остальных, пока они убивают чужаков. Изначально вся группа находилась на примерно одном уровне. Я пришел попозже и вынужденно догонял. Потом научники сделали сразу несколько открытий в области воздействия на разум, ауру, тонкое тело. У меня оказались хорошие задатки, и инструкторы посоветовали сделать особый упор на развитие ментальных способностей. Так и вышло, что пока мои друзья осваивали способы уничтожения тварей, я совершенствовал защиту и обнаружение. Со временем в избранной области добился хороших результатов, хотя в остальных слегка отставал. Когда мы ворвались в камеру, обрушившийся ментальный удар ненадолго исключил меня из числа участников схватки. Спустя пару секунд в глазах прояснилось. Офицеров в камере действительно сидело трое. Первый телепат почти выбыл из игры. Палач, злобный плетка сразу развалили его ударами знаков. В стороне студент и ястреб бросали фаерболы в огромную тушу бронированного чужака. Защиту с него снять удалось, но чешуя пока что отражала удары. Пивоварень подбирался к последнему офицеру, выплевывавшему в его сторону конические ледяные иглы, недобромерцающие синим цветом. Судя по всему, тварь использовала какой-то знак, потому что ее снаряды летели слишком точно и уже снесли с пивоварень защиту. Я хотел помочь добить бронированного офицера, когда ситуация резко изменилась. Один из снарядов, выпущенный метателем, прилетел мимо пивоварения и врезался прямо в голову злобного. Невидимая броня смягчила удар, однако какая-то часть вещества или из чего там состояла игла попала на лицо. Злобный страшно закричал, упал на пол и задергался в конвульсиях. Кожа на голове дымилась. Я подскочил к нему, быстро приложил кристалл лечилки и побежал на подмогу пивоваренью. Опасного стрелка следовало убить как можно быстрее. Я ощутил, как палач и плетка бросились следом. Аура телепата стремительно угасала. Пивоварень не захотел ждать приближения помощи. Он решил поскорее зайти в мертвую зону и так избежать обстрела. Несчастью, у чужаков не бывает мертвых зон. Может быть, сказалось недавнее ранение, может быть, просто чуть-чуть не хватило времени. Но когда, приблизившись вплотную, пивоварень не стал тратить времени на создание защиты, а сразу принялся создавать смертельный коготь, он отвлекся. Ненадолго, буквально на секунду. И не успел заметить, как из-за спины твари вылезла длинная тонкая щупальце с когтем на конце. Останься на нем невидимая броня, можно было бы на что-то надеяться, но защиту он не восстановил. Щупальце рассекло человеческое тело с легкостью, словно горячий нож кусок масла. Пивоварень даже не понял, что его убило, распластав на две части. Одновременно я ощутил страшную вспышку боли, исходящую от ястреба. Обернувшись, не сразу понял происходящее. Две новые твари терзали тело нашего товарища, в то время как студент отползал от третьей, и ноги его волочились по полу. Он пытался создать стену, но времени у него явно не хватало. Мертвого бронированного гиганта, с которым он недавно сражался, нигде не было видно. Ближе всех к студенту находился я. Мне как-то сразу стало ясно, что в обычном состоянии мне не успеть прийти ему на помощь. Поэтому я окунулся в ускорение. Потребовалось два прыжка, чтобы достичь распластавшегося на полу тела и на дикой скорости врезаться в бок, склонившийся над студентом твари. Ничего умнее в тот момент в голову не пришло. Мой организм отозвался на такое насилие треском рвущихся связок. Позвоночник вроде уцелел, но руки и ноги двигаться перестали. Впрочем, сейчас поврежденные конечности значения не имели. У меня хватало времени на создание меча света. Знак буквально разрубил надвигающуюся на нас тварь. На этом хорошие новости закончились. Студент валялся без сознания. Два чужака, закончив терзать тело ястреба, теперь быстро двигались в нашу сторону. На мне висела броня, которая сейчас прикрывала двоих и долго не выдержит. Плетка и палач прийти на помощь не успевают. Похоже, пришла пора умирать. Я успел создать огненный шар. Прежде чем первый чужак, тварь второго уровня, врезался в мою защиту. Похоже на черепаху со щупальцами, он с размаху прыгнул на докучливую добычу, пытаясь пробить броню, и свалился на спину. Пока он пытался перевернуться, я успел кинуть фаербол во вторую тварь, прервав ее атаку и нанеся глубокую рану в груди. Короткую передышку использовал, чтобы слегка подлатать поврежденную защиту и влить в нее немного энергии. На что-то большее времени не хватало. Первый чужак вновь атаковал. Броня выдержала второй удар, затем улопнула. Из носа тонкой струйкой побежала кровь. Я успел ментальным ударом слегка зацепить мозг раненой твари, прежде чем массивная туша врезалась в мое неподвижное тело. Затем наступила темнота. Сознание медленно выплывало из темного безмолвия. Сначала стали слышны тихие голоса, постепенно включились другие органы. Я потянулся разумом вокруг и ощутил присутствие как минимум четырех человек вблизи себя. Двое находились в плохом состоянии, без сознания. Их сильно поврежденные ауры отражали сильные чувства боли. Послышалось приглушенное восклицание. Ко мне подошел человек, Даниил. На живот легла рука, в тело полился поток целительной энергии, словно теплая вода, заполняя все раны, душевные и телесные. В сознание пришел мягкий приказ «Спи». Я не смог противиться. Не сейчас. Следующее пробуждение оказалось намного приятнее. Рядом с моей койкой сидел плетка и что-то читал. Почувствовав мое пробуждение, он отложил книжку в сторону. «Привет!» В ответ я кивнул. Оглядевшись по сторонам, увидел на соседней койке студента. Мы находились в отдельной палате, уставленной аппаратурой. Тело облепили артефакты речилки. Нас серьезно потрепало. Спаслись чудом. «Рассказывай!» Плетка мрачно посмотрел в угол. «Ты провалялся без сознания неделю. Злобный сейчас в Москве. У него вся голова обожжена какой-то дрянью. Студент вчера приходил в себя. У него перебит позвоночник и сильное травление. Ястреб и пивоварень... Их нет!» Помолчали. «Я видел, что чужаки сделали с моими друзьями. Но какая-то глупая надежда все равно оставалась. Теперь она исчезла». «Что?» Со мной. Многочисленные разрывы связок, перелом правой руки, перелом ребер с правой стороны. Не везет мне на ребра. Слабое отравление, стопы повреждены. Даниил сказал, не раньше, чем через неделю сможешь ходить. Что будет со студентом, вообще не ясно. У него какая-то дрянь попала в организм. Целительство не работает. Придется лечить обычными методами. Откуда взялись те три твари? Из того бронированного чужака. Шестой уровень. Студент и ястреб пробили его хитин, и тогда он развалился на четыре части. Парни сожгли голову, думали, ему конец, если бы. Оставшиеся части превратились в этих монстров. Двое сразу набросились на ястреба, третье полоснуло студента по спине. Чужаки второго уровня. Мы с палачом не сразу заметили, увлеклись метателем, ударили по нему когтями. Потом палач остался добивать. Я пошел к вам на помощь. «Спасибо!» Плетка только фыркнул в ответ. И что теперь? Чижов сказал, пока новички не будут полностью готовы. Новых штурмов не планируют. Выздоравливай. Сейчас палач придет, а вот что новенькое расскажет.